Глава 72. Драконит. Кристина. Все происходящее казалось мне каким-то дурным сном. Двое юнцов по виду лет восемнадцати стояли перед нами с царственным видом, и один из них собирался отдать Рона под трибунал. Я вспомнила, что Кей мне о нем рассказывал. Кажется, его зовут Тентуриан, и он император той части Миранды, где мы сейчас находимся». Его брат-блеснец стоял рядом с ним и помалкивал, раздевая меня глазами и то и дело, скользя мечтательным взглядом по моим губам. Я пришла к выводу, что это Димитриан. Наверняка вспоминает, как он меня поцеловал. Когда Тин заявил Кею, что военный трибунал внимательно изучит все обстоятельства и вынесет справедливое решение, рот Димы изогнулся в пренебрежительной усмешке, и мне стало ясно, что этот суд будет самой настоящей фикцией с целью расправы над дроном Такое лицемерие Южного Императора возмутило меня до глубины души, и даже попытки Кея воззвать к его совести не увенчались успехом. Тин смотрел на своего подданного, стоявшего перед ним на коленях, как кукла с манией величия, на дорожную пыль. А когда этот гад магией заковал Рона в тяжелые цепи и преспокойно отправился в обеденный зал своего пленника, фактически приговоренного к смерти, от гнева у меня потемнело в глазах. На эмоциях я высказала этому молодому деспоту все, что я о нем думаю, и приняла Дейрона в мужья. Теперь этот огненный дракон не один, он мой, и если кто-то посмеет причинить ему вред, то будет иметь дело со мной и моей магией ключа. Шею мягко обожгла еще одна татуировка. На кожу Рона проступило мое имя, и массивные железные цепи испарились в воздухе так же быстро, как и появились. Причем этому фокусу удивилась не только я, но и, похоже, все присутствующие. По крайней мере, все до единого затаили дыхание и как-то странно на меня посмотрели. Секунды, и вот я уже прижата к телу мужа, а он зацеловывает мое лицо, то и дело шепча «Эфенти». Он выглядел настолько счастливым, что мое сердце дрогнуло. Лицо Тина пошло красными пятнами, и на его скулах заиграли желваки. «А если я Кейлоса под суд отдам как сообщника, ты за него что, тоже замуж выйдешь?» Подначил он меня, и возмущение снова захлестнуло все мое тело, с макушки до пяток. Если он думает, что я этого не сделаю, или что он не даст Кею озвучить словобрачные клятвы, то он, ну, очень ошибается. Как только этот заносчивый император презрительно скривился и процедил... «Ты серьезно? Он же кот!» В моей голове сорвало все пружины. Я никому не позволю унижать Кея и отзываться о нем пренебрежительно. Таких верных, умных и смелых мужчин еще поискать. Подойдя к моему рыжику, я взяла его за руку и произнесла волшебную фразу о том, что принимаю его своим мужем. И снова очередной мягкий ожог на коже, и я наблюдаю, как на шее пятого по счету мужчины проступает имя Кристина. «Все. Мой». Неверие в его зеленых глазах сменилось сначала огромным изумлением и тут же безграничным восторгом. Меня снова схватили в объятия, и теплые мягкие губы Кия принялись покрывать поцелуями лицо, то и дело порывисто шепча «Спасибо, спасибо, спасибо». Горячие мурашки приятно обожгли ухо, когда я услышала тихое и искреннее «Я тебя люблю». По душе словно кто-то провел мягкой пушистой рукавичкой, и весь мой внутренний гнев резко сменился умиротворенностью и счастьем. Дейрон растерянно хлопал глазами, Тин замер с отвисшей челюстью, а Дима развернулся к брату с глухим рычанием. «Я тебя убью!» Надо же, как его пополнение моего гарема задело. Но выполнить задуманное или даже просто затеять с братом эпичную драку для снятия напряжения Дима так и не смог. На его тихое рычание Дейрон отреагировал, как истинный дракон, защищающий свое гнездо от враждебных чужаков. Разгон от милого счастливого зайки до разъяренного монстра занял долю секунды. И то, что перед ним стояли императоры, его уже не волновало. Выйдя вперед, он с едва сдерживаемым гневом показал рукой на стену и что-то произнес громко, четко, отрывисто. Я поняла пару слов, и мне стало ясно, что он сказал Тину и Диме убираться вон. Видимо, с таким эти молодые императоры не сталкивались никогда в жизни, и от подобной наглости получили глубокую душевную травму, застыв двумя истуканами в длинных золотистых одеждах. А то, что случилось дальше, потрясло всех, включая меня. Продолжая оставаться в мужском обличье, даирон вдруг резко развел руки в стороны, Его лицо на пару мгновений перекосилось от внутреннего напряжения, от которого на висках и шее вздулись вены, а тело выгнулось, как натянутая струна. И за его спиной возникли огромные, изумительно красивые белоснежные крылья. «Драконит!» – в шоке воскликнули императоры, и я уловила их желание рухнуть перед роном на колени. От него теперь исходила невидимая, но вполне ощущаемая аура силы и власти – И было ясно, что во всей местной драконьей иерархии он теперь номер один, лучший из лучших. Я смотрела на этого красивого ангела, не в силах оторвать восхищенного взгляда. Кей скромно притих, а Дейрон взмахнул рукой, и в стене снова образовалось огромное окно. Еще один взмах, и оба императора резко вылетели наружу, словно их смыло воздушной волной. Стена тут же обрела первоначальный вид, и мой ангел-драконит развернулся ко мне с тихим и ласковым. «Кристина!»